Глава 18. Отсутствие жизни в квартале 13. Равнодушно проговорил телефон. Калинник отключил звук, залез в приложение, которое до сих пор рука не поднималась удалить, и стал наблюдать, как чародеи откликаются на тревогу, вписываясь на этот вызов. И вот уже через минуту алые точки двинулись по карте. На экране вдруг беззвучно всплыл вызов с незнакомого номера. Калинник сначала отклонил. Наверняка ушлые алгоритмы запомнили, что он искал квартиры в ипотеку, и теперь его замучают риэлторы. Но звонок тут же повторился. А потом, когда он сбросил снова, еще и еще. «Какие упрямые риэлторы!» «Алло!» — недовольно буркнул Калинник в трубку, готовый послать навязчивых рекламщиков но в динамике зазвучал приятный женский голос, к тому же взволнованный. «Привет, я Агне, помнишь меня? Упырица из бара». Калинник аж вспотел. Конечно, он ее помнил, но позвонить так и не решался. Они же разговаривали всего раз, и Калинник был под коктейлями, в дурацкой рубашке и вел себя как идиот. И к тому же совсем не понимал, как стоит вести себя с упырицами. Бояться, ненавидеть или флиртовать, или всего понемногу. «Помню», — запнулся он. «Надо поговорить», — торопливо продолжила Агне, едва дождавшись ответа. «Сможешь приехать через час в сосисочную на Клиновой улице?» Калинник, пока ничего не понимая, вбил адрес в карты. «Ага, модное молодежное местечко с хот-догами и чаем с катышками». «Явно что-то для тех, кому еще не стукнуло столько, сколько коленнику. Ну, хотя бы недалеко». «Ну да», неуверенно», — неуверенно ответил он. «А что случилось?» «Есть разговор. Тогда до встречи. Не опаздывай, фламинго». Упырица отключилась, оставив коленника в легком недоумении. Он несколько секунд тупо смотрел в экран, потом пожал плечами, и улыбнулся себе в бороду. Это считается, что девушка позвала его на свидание. Надо будет потом похвастаться смороднику. За этого дурака, конечно, болела душа, и пока коленник переодевался, все думал, увидятся ли они еще и посидят ли, как раньше, с чипсами под футбол. Хотелось бы, конечно. Хоть бы не убился. Свет, хоть бы не убился. Столько охотников за его бестолковой головой — как-то многовато для одного чародея, пусть и придурочного. агны дожидалась его за столиком в углу полупустого зала, не сводя глаз с двери. По напряженному лицу было ясно, что она встревожена. Калинник пригладил бороду, распрямил плечи и, стараясь не хромать, двинулся к столику. «Привет!» Стул под ним противно скрипнул по полу. «Привет, слушай, я ненадолго». Агне облизнула губы и сложила руки в замок перед собой. На столике лежало меню, но она так ничего и не заказала. Калинник невольно вспомнил постыдный случай, когда в озерье их со смородником развели на крупную сумму в ресторане. В этот раз такое с ним точно не пройдет. «Что случилось?» — спросил он. Агны натянула пониже рукава кашемирового свитера, зябко пряча тонкие пальцы. Калинник отметил, наконец рассмотрев ее на трезвую голову, что она вся была как речная вода. Длинные прямые русые волосы, водянистого цвета зеленоватые глаза, а кожа бледная-бледная с синими прожилками вен, наверняка холоднющая. И пахло от нее водяными лилиями, прудом и травой. Одно слово — нежичка, живая, Жуть! «Я долго думала, прежде чем решилась», — сказала Агне, «и не уверена, что тебе можно довериться». Калинника сначала обескуражил это заявление, но он нашел в себе силы оценить честность. В самом деле, он бы тоже не доверял человеку, которого видел раз в жизни, пьяным и в тропической рубашке. «Понимаю», — кивнул он, стараясь звучать мудро. Агна как-то разочарованно скользнула по нему взглядом, заправила волосы за уши и мельком посмотрела в окно. На улице темнело, в сосисочную начинал прибывать народ. Калинник быстро проверил приложение. По-прежнему приходили оповещения об отсутствии жизни. Да уж, упырей развелось немеренно, «Ваших слишком много по городу», — буркнул он. «Мы на такое не договаривались. Зима уже. Пора дать людям передышку, пока ваш молодняк всех не сожрал». «Про это я и хотела поговорить. Мне не нравится то, что происходит». Агна покрутила на пальце серебряное колечко. «Ты знаешь, что тут замешаны чародеи и чужой рати? Не вашей? К вашим мы давно привыкли, а те — другие. Они хотят свою выгоду». «Знаешь, что за договоренности у них с нашим новым Тесецким? Калинник напрягся. «Нет, откуда мне знать?» Он разрешил им проходить вниз под болото. Они надевают защиту и ходят как к себе домой. Помогают выращивать молодняк, следят за поголовьем и выпускают его. На днях планируют устроить праздник. Она поковыряла кожу вокруг ногтей. Калинник заметил, что на больших пальцах заусенцы были расцарапаны в кровь. Конечно, не в красную. «Зачем?» Она подняла на Калинника глаза. «Большие, нечеловечески холодные, но все равно будто бы живые». На лице у нее было написано что-то вроде «недоумение», словно Калинник задал слишком глупый вопрос. Он наклонился вперед, уперев локти в стол, и, обернувшись по сторонам, понизил голос. «Если ты позвала говорить, то выкладывай, как обстоят дела с твоей точки зрения. Я не опоздал, и я тебе не фламинго». Подняв в воздух палец, коленник на секунду зажег на ногте крошечный огонек, такой, чтобы напомнить о своей чародейской сущности, но и не спугнуть упырицу. Агне отпрянула, отклонившись на спинку стула. «Убери огонь!» «Мы в приличном месте. Подожжешь мусорку, если так необходимо куда-то поискрить». Она покусала губу, оглянулась на кассы, будто боялась слежки. «Сам подумай. Ваши рати получают квоты от правительства. Чем больше в городе убитых низших упырей, тем больше выделяется средств из бюджета. А чтобы убить больше упырей, нужно вырастить больше упырей». Сначала создать, потом убить. А если упыри начнут бегать по улицам, бросаться на людей и создавать хаос, то держать их в тайне уже не получится. Начнется паника. И тут приедут благородные чародеи и чародейки на своих байках и спасут людей. Их будут носить на руках, как спасителей, а государство осыплет удельцами. Заманчиво звучит, не так ли? Калинник почесал в затылке. «Ну да, звучит логично. Только такого никогда не было. Мы, чародеи, все вместе стоим против нежитской заразы, а вы сами плодитесь». «Наивно. Но вот знай, что не все чародеи такие дурачки, как ты. Не все играют по правилам. Некоторые стремятся их изменить. Упыри тоже, особенно глядя на то, как живут наши сородичи в больших городах». Самые крепкие союзы рождаются из тех сторон, которые недовольны чем-то общим. Так и сошлись. На шкалях и ратный глава бражник. Устроили в топях небольшую перестановку, убрав тысицкого консерватора. А под болотами развели настоящий упыриный питомник. Низшим все равно, пока они не нашли себе тела. Низшие для тысицких все равно, что скот. Можно использовать их в своих целях, но в сильном молоднике вырастают сильные духи, которые смогут занимать человеческие тела, становятся высшими. И высшие уже могут интегрироваться в человеческую жизнь, во власть, во все сферы общества и работать на благо остальных нижаков. Они и в правительстве есть, и в бизнесе. «Откуда ты знаешь про бражника?» Агна фыркнула. У нас многие знают. Он уже давно воду мутит. А Калих использовал бар моего отца, чтобы устроить там новый незаметный проход под болото. Мне пришлось ему разрешить. Иначе они бы...» Агна вздохнула. «Мой отец — человек. Тогда ему пришлось бы плохо. Поэтому я так или иначе давно наблюдаю за всеми перестановками и многоходовками. Но, знаешь почему я тебе это рассказываю. Я не хочу насилия, не хочу смотреть на этот праздник и тем более участвовать в нем. Сейчас на улицах полно людей. субботним вечером будет еще больше. И представь, во что превратятся наши сонные топи, если в толпу празднующих ломанется огромная стая низших. Не сто и не двести ваша рать вряд ли с ними справится. По крайней мере, не быстрее, чем они успеют сожрать несколько десятков мирных соннотопцев. Вы решите позвать на помощь рать Бражника, и они придут. Но не сразу, а когда вас наполовину перебьют, а упырей вылезет еще больше. И вот тогда они станут героями в глазах властей». Ваша сенница утратит все очки, которые она так зарабатывала перед мэром. Существование упырей уже будет невозможно скрыть. Ображник и калих выпросят для нас более-менее нормальное существование в городской среде. Конечно, мне бы это тоже было удобно, но не такой ценой. И мне страшно представить, что начнется в ближайшие дни». Но Сенница сама искала Тысяцкого. Она не дурочка, у нее полно связи и... И что? Ее не могут обмануть? Ее просто опередили. Старый Тысяцкий не хотел выходить с ней на контакт и прогибаться под власти. А новый, сверг старого, не слишком быстро закрутил сделку с чародеями. И Калиху, если честно, совсем нет смысла тянуть дальше со своим переворотом. Чем скорее он покажет свою незаменимость и значимость, тем быстрее его примут остальные сотни из ближайших городов и поселков. — То есть ты хочешь сказать? — Хочу и говорю, — отрезала Агны. Помнишь ночь, которая была пару суток назад? Подошли прямо к вашей общаге. Тоже дело рук Калиха. Ему без разницы, сколько низших убьют чародеи. Главное, чтобы люди запомнили различия между высшими и низшими упырями, чтобы оказались запуганы, а предложение мира прозвучало как благословение. Рать Бражника выставит себя спасителями. Калих идет к мэру с примирительной бумажкой, звучат фанфары, все счастливы, кроме сожранных людей и тех, кого утащат под болото в качестве доноров. Калинник нахмурился до боли в переносице. Да, уж надеялся попить коктейли с симпатичной нежичкой, а она вывалила ему информацию об упырином перевороте. Неловко вышло. И самое главное... И что мне теперь с этим всем делать? Я просто врач. Даже не так. Чародей на пенсии. К тому же хромой. Он красноречиво выставил вперед больную ногу, но на Агне это не произвело впечатления. Она закатила глаза, будто разговаривала с тупейшим существом на планете. «Покровители! Мне нет дела до твоих ног! Я же не могу прибежать в ваше логово и начать там кричать об этом! Вы меня сразу превратите в барбекю!» «Ты показался мне адекватным!» в отличие от твоего потлатого дружка который вечно ловит приходы и устраивает пьяные погромы в баре отца а других чародеев из вашей рати я не знаю вообще-то я даже не верю что что-то изменится просто ты вряд ли сдашь меня калиху а еще твоей матушке наверняка будет интересно узнать что соседняя рать под нее копает Королева сонных топий сидит на шатающемся троне с подпиленными ножками. К вам я привыкла, а вот чародеи Бражника откровенно бесят, слишком наглые. Калинник усмехнулся. Услышать, что чужие чародеи бесят упырицу, было даже приятно. — А еще? — снова заговорила Агне, прежде чем Калинник переварил всю информацию и решился что-то спросить. Еще, черт, я просто боюсь. Всю жизнь прожила в сонных топях, умерла и переродилась здесь, когда мое тело занял болотный дух, и мне совсем, ну вот совсем не хочется смотреть, как городок превращается в кровавую бойню. Она спрятала пальцы в рукава, поежилась и подняла на коленника взгляд, и правда, испуганный, тревожный, даже потерянный. Калинник запоздало заметил, что на ней совсем не было косметики. Светлые ресницы и брови, бледные губы и щеки. Наверное, если бы она позвала его на свидание, то немного подкрасилась бы. В груди у него непонятно ёкнуло, С жалостью, сочувствием. Калинник чуть придвинул лежащую на столе руку, но замер. Наверное, лучше не трогать упыриц. Ну. Тогда он может хотя бы угостить ее напитком. Он приготовился встать, как вдруг раздался грохот. В дверь кафе что-то с силой ударило. Следующая атака пришлась на панорамное окно. Калинник сгруппировался, закрыл голову руками и перекатился под стол. Агне взвизгнула. Кажется, ее осыпало осколками. Посетители закричали. Грохот повторился. Где-то перевернулся стол и несколько стульев. еще одно стекло разбилось. И коленник из своей засады увидел несколько пар когтистых лап, стучащих по полу. Он схватил прикатившуюся с соседнего стола кружку и крепко сжал. Кружка вспыхнула алым пламенем. Коленник швырнул ее под лапы тварям и рывком вынул пистолет из кобуры. Хорошо, что сохранил привычку брать его с собой. Защищаться тонометром не получилось бы. Перевалившись на четвереньки, он прополз пару метров по битому стеклу в сторону прилавка с кассой. Рывком дернув за две ножки, коленник перевернул еще один стол, сделав что-то вроде щита, и выстрелил, высунувшись поверх своей импровизированной баррикады. Кафе погрузилось в хаос». Люди толкались, пытаясь выбраться через узкую дверь. Сквозь разбитые окна в помещение вломились упыри, штук шесть-семь. Этих стремительных тварей было сложно сосчитать. На полу лежал мужчина, и сразу два упыря бросились к нему, один к шее, второй рвал бедро. Под несчастным разливалась лужа крови, смешиваясь со стеклянными осколками. Его ноги дернулись в последний раз и замерли. В ушах у колинника застучали молотки. Вены набухли, под кожей зачесался жар. Искра скреблась, просилась, бурлила. Если бы у нее были зубы, скалилась бы в радостном предвкушении. Он выстрелил в упыря, припавшего к шее мужчины. Тварь завизжала и рухнула, объятая пламенем. Второму тоже досталось, прямо промеж глаз, даже заскулить не успел. Зато люди кричали, так, что мешали соображать. Какой-то идиот достал мобильный и начал снимать, но на него прыгнул упырь, поставив лапы на грудь и... Эту тварь тоже сразила искрящим выстрелом. Калинник быстро посмотрел в сторону их стола, выискивая Агне, но хрупкой русоволосой упырицы там больше не было. У стола, роняя на пол вязкую слюну, стояло, выгнув спину, кожистое мордатое чудовище. Калинник направил на нее пистолет, готовый к тому, что она сейчас кинется на него мстить за собратьев. Или не на него, а на людей. Запах крови убитого мужчины был различим даже сквозь вонь сгоревших упырей. Но агны утробно зарычала, лязгнула кривыми зубами, длинными, как лезвие перочинного ножа, и шагнула к калиннику, встав перед щитом столом, головой к выходу, так, будто бы они сражались на одной стороне. Телефон с новой сим-картой, безнадежно расплющенный жетон, которую он так и не снимал. Привычка. Вечная сигарета в зубах и какая-то шальная, опустошающая свобода в груди. Вот как чувствовал себя смородник, выпуская дым в темное вечернее небо. Мороз пощипывал кожу сквозь куртку, кусал за голое горло. Уши и нос давно уже озябли, но только вот чародеи не носят идиотские шапки. Чародеи — крутые ребята. Быть может это глупая отговорка. Наверное, все-таки стоило бы купить шапку. Купит, если вернется. Он забросил на заднее сиденье машины два тяжелых рюкзака, набитых пластиковыми бутылками. В каждой по пол литра бензина. А боковые отделы оттягивали аэрозоли от насекомых. Отлично воспламеняются эти ребята, даже если направить струю просто на спичку а если уж на чародейскую искру. Он докурил и осмотрел салон машины. Сзади и на полу, как всегда, дожидался оружейный арсенал. Смородник гордился своими пушками, которые как-то незаметно собрались в настоящую коллекцию, и стоили они целое состояние. Каждая ведь производилась специально для чародейских нужд. Многие отрядные ограничивались пистолетом и чем-то еще вроде винтовки, но смороднику этого казалось мало. Мало, если хочешь рвать упырей целыми стаями. Со временем он убедился, что ему удобнее всего работать чистой искрой, просто выпуская ее на волю сквозь собственное тело. Но пули, надо признать, могут бить дальше и точнее. А сколько их можно выпустить из автомата... Смородник оттянул ворот футболки и шлепнул никотиновый пластырь на грудь пониже ключиц, чтобы ничто не сбивало его с пути. Жалко, что нет кофеиновых пластырей, и сахарных, и лапшичных. И пластырей с ароматом любимой девушки. Тогда бы он точно справился. Покрутив в руках новый защитный костюм, Смородник решил все таки не надевать его. Застегнул куртку до самого верха, Туго затянул шнурки на ботинках. Закрепил пояс с парой ножей и пистолетом. На грудь заполненный патронтаж. Набрал сообщение Варде. «Буду через час». Завел двигатель и поехал забирать мотоцикл. «Ужин подан». Варды оторвался от старенького ноутбука, который ему одолжили, чтобы он не сходил с ума от безделья и смог выполнить небольшой заказ на ретушь школьного фотоальбома. Раздвинув занавеску, отделяющую кухню от гостиной, сзади стоял Леруш и вытирал руки полотенцем. Губы кривились в хитрой ухмылке, по которой нельзя понять, улыбался он искренне или с насмешкой. А может, это просто была удобная маска, так удачно приросшая к его красивому лицу. «Угу, я готовил днем», — ответил Варде. «Я не о том». Леруш прислонился к стене и небрежным, но удивительно ловким движением откинул полотенце себе на плечо. «Мы там с парнями нацедили тебе кружечку согревающего напитка. Подкрепись, упырь!» Он призывно поманил рукой и снова скрылся за занавеской. Варды сохранил файлы с ретушью, взъерошил волосы на затылке и послушно поплелся в кухню. Телефон в кармане издал короткую вибрацию. На ходу разблокировав экран, Варды прочитал «Буду через час». Сообщение с нового номера смородника, который тот скинул ему буквально пару часов назад. Во рту пересохло. Варды остановился под занавеской, холодными пальцами вцепившись в корпус телефона и перечитывая три слова раз за разом. Он посмотрел на время. В семь вечера. Значит, в восемь. Он думал, у него есть пара дней подготовиться самому и рассказать свой план парням. Но уже сегодня. «Чего ты там мнешься? Задница зачесалась». Варды шагнул на кухню, растерянно смотря на парней, которые доедали нагетсы и макароны с сыром, которые он готовил днем. У каждого было перебинтовано запястье, а на столе, заботливо прикрытая блюдцем, стояла эмалированная кружка в цветочек, от которой явственно пахло свежей кровью. Кружка крови. Целая кружка. Всего одна кружка. Наверное, он успел бы сходить на охоту перед тем, как отправляться под болото. Обернулся бы монстром и сожрал живого человека. Не обязательно насмерть. Так, надкусил, но... От одной мысли о превращении его затошнило. «Чего-то ты совсем зеленый, глубокомысленно заметил Ландыш. «Поешь макарошков, запей кровью. Сидишь весь день у компьютера, воздухом не дышишь». Девушка Джоя Мирта, которая тоже пришла сегодня для съемок, сочувствующе кивнула. Варда вежливо улыбнулся ей и сел на табуретку. Стула ему уже не досталось, а Леруш и вовсе ужинал стоя, прислонившись к плите. У всех парней были пластыри и бинты на запястьях и ладонях. И даже у Мирты тоже. Варда смущенно подвинул к себе кружку. Под кожей кололись приятные мурашки — но он никак не мог понять, что это за чувство. Шестеро людей отдали ему немного своей крови. Добровольно. Их даже не пришлось душить или бить по голове. И от этого чувства его собственная кровь, темная, болотная и неживая, заструилась быстрее, как после поцелуев. Он снял блюдце и глотнул теплую густую жидкость — Восхитительно свежую, сладковато-соленую. «Ребята, Варда утер кровь с губ рукавом. А сколько у вас подписчиков?» «Может, они и не ожидали этого вопроса, но сразу оживились». «Двести тысяч!» — радостно выкрикнул Джой. «Почти пятьсот!» — буркнул Дарак. «Сто пятьдесят пока!» — вздохнул Лис. «Скоро будет сорок шесть!» Лучезарно улыбнулся Ландыш. Это все в тысячах, разумеется. Два миллиона. Лениво повел плечами Леруш, не скрывая самодовольства. С хвостиком. Варда ковырнул затертую клеенку на столе. Да уж, их аудитория явно не была щедрой на донаты, а может, каждый из парней скромно копил на что-то свое, не вкладываясь в общий офис. «В сумме почти 3 миллиона, — посчитал он, — население большого города. А если вам всем вместе запустить стрим? У меня есть тут одна идея. Хотите поснимать упырей?» «Хочу!» — выпалил Леруш. «Немного не моя тема!» — буркнул Лис. «Поэтому у тебя всего 150 тысяч!» Ландыш толкнул его в бок. «Давай соглашайся! Представляешь, как поднимешь охваты? Я за!» Варды смотрел, как горят энтузиазмом глаза Леруша и Ландыша, как сомневаются остальные и как настороженно за ними наблюдает Мирта и думал, правильно ли он делает, что пытается втянуть ребят в эту опасную авантюру. «Какие идеи? Давай конкретнее». Леруш проживал макароны и покрутил в воздухе вилкой. Сделав еще глоток теплой крови, Варды кашлянул в кулак, не зная, как начать. «В общем, мы с одним знакомым через час идем под болото. И если повезет, вернемся не одни, а с людьми, которые там застряли. Вы можете поставить камеры и начать стрим. Сами только не суйтесь, а то мало ли что из болот полезет. Но если мы вернемся с людьми, то представляете, какая будет шумиха? Вы первые осветите это». Тогда никто не уйдет от ответственности. Ты же хотел взбудоражить общественность? Ну так вот шанс. Маленький упыриный переворот, чтобы поставить на колени полицию и администрацию? Леруш откусил от наггетса и расплылся в широкой ухмылке. Мне нравится. Правда, я не знаю, как скоро мы вернемся, честно предупредил Варде. Хотел добавить, и вернемся ли вообще но решил, что это лишняя информация. «У нас на улице всего три дома. Наш с отцом сгорел, а по соседству живут старики. Вы можете подождать у них. Стоять рядом с болотным проходом может быть небезопасно. Да и долго. Ну, или кто-то может взять мою машину и ждать там. А другие пусть прикинутся службы опеки. Засядете у бабки Раймы. Она добрая, пирогов вам напечет. Только фонари с собой возьмите» направите на проход под болото, а то на камерах будут черные кадры. Там у нас нет уличного освещения. С нюансами съемки мы разберемся. Леруша тряхнул ладони, отставил тарелку в раковину и деловито скрестил руки на груди. Отлично! Ну что, ребята, собираем штативы и аккумуляторы? Кто готов снимать сенсацию? Смородник остановил мотоцикл у девятиэтажки с уродливыми серыми швами между старых панелей. Типичный дом спальных районов сонных топий. Он решил напоследок еще покурить, покатать в горле настоящий теплый дым с терпким запахом. «Как там, — говорят, — перед смертью не надышишься?» «Похоже, что так и есть. Не надышишься, не накуришься, не наживешься» пока Варда не спешил спускаться, и Смородник заживал сигарету несколькими шоколадными мини-батончиками и запил кофе из термоса. «Чёрт, хорошо!» Он подставил лицо снегу, плавно кружащемуся под светом фонаря. Снежинки тут же таяли, касаясь его кожи. Приятно. И вдыхать морозный воздух тоже, как оказалось, было здорово. А раньше он и не замечал. Наверное, многое еще пропустил. То, что можно было бы вспомнить. Но уже поздно. И нечего распускать сопли. От старого телефона смородник избавился. Вернее, выключил, вынул сим-карту и сунул в бардачок машины, чтобы его никак нельзя было отследить или отвлечь оповещениями об отсутствии жизни. Все равно под болотами от техники никакой пользы. Житон тоже давно не подавал признаков жизни. А для того, чтобы отправить сообщение Варде, он купил самый дешевый кирпич с крошечным черно белым экраном. От скуки он пнул каштановую скорлупку, валяющуюся под ногами. А в городе однозначно что-то происходило. Пока Смородник возился с приготовлениями, разливал бензин по бутылкам, пока ехал сперва на машине, потом на мотоцикле, он видел и бегущих людей — и разгромленные палатки, и горящие мусорные баки. В одном дворе даже перевернули праздничную елку. а навстречу ему попадались чародеи на байках целыми отрядами. Как же хотелось, как же тянуло к ним, молча повернуть и помчаться вместе с ними, разобраться по ходу дела, крушить упырей, мерзких тварей, рушащих жизни. Но смородник, доскрежето стиснув зубы, одергивал сам себя. Убеждал, что парни и девчонки справятся сами. Что один он ничего не изменит здесь. Достаточно врать и сильных чародеев, которые наведут порядок. Но нет ни одного настолько же отбитого, чтобы полезть под болото. К самому сердцу нежитского войска к тем, кому еще возможно получится помочь. Он выкинул окурок в урну и в ту же минуту наконец-то спустился в Варде в бесформенном ярком свитере с оленями и куртке-парке, которая явно была велика ему в плечах. Следом за Варде из подъезда вывалилась стайка фриковатых парней и одна девушка. — С наступающим, ягода-малинка! — Леруш беспечно, с выражением блаженного счастья на лице, помахал смороднику рукой, в которой была зажата световая палка из магазина Все для праздника по 50 удельцев. Мы тут собрали реквизит. Снимешься в нашем домашнем видео? Смородник хотел попросить его сунуть палку куда поглубже, уже даже дернул губой, чтобы прорычать грубость, но Варда его перебил. Парни собрали целую сумку аппаратуры. Они возьмут мою машину и поедут за нами. Хотят поснимать. — Хотят, чтобы им бошки откусили? — фыркнул Смородник. — Никаких людей в том месте. Хватает тех, кого мы попробуем вытащить. — Ты не догоняешь, Смородинка! — ухмыльнулся Леруш. Кажется, он уже успел выпить что-то горячительное. Не мог таким довольным и расслабленным выглядеть человек, который готов лезть в самую гущу. Мы снимем, как вы эпично оттуда возвращаетесь. Ты прославишься и станешь героем. Все девчонки на тебя вешаться начнут, завалят любовными письмами. Ну, заодно, может, и администрация города перестанет делать вид, что ничего не происходит, и даст людям ответы. Или хотя бы выплатит компенсацию пострадавшим. Кем были бы все герои, если бы их подвиги не воспевали Министрели? А у вас аж пятеро персональных журналистов с большой аудиторией. Смородник закатил глаза и отмахнулся. Только я не отвечаю, если вас всех сожрут. Не переживай. Варды нас проинструктировал. Важно заявил темнокожий парнишка, который в прошлый раз открыл Смороднику дверь, демонстрируя мишуру на шее. В этот раз на нем был шарф в виде длиннющего единорога. Варда кинул ключи от машины высокому блондину с бородкой. Этот хотя бы выглядел адекватно. Ему можно доверить сесть за руль. Парни попрощались с девчонкой, которая двинулась к автобусной остановке, а сами пошли к машине. — Там в городе черт знает, что творится, — буркнул смородник девушки. — Осторожнее. Она чуть испуганно улыбнулась. Спасибо, мне тут недалеко. Варда переминался с ноги на ногу, глядя на мотоцикл смородника. А как мы поедем? наконец, спросил он. Я думал, ты будешь на машине? Нет. Смородник отрубил грубовато, будто вся вежливость ушла на предупреждение для незнакомой девчонки. Сядешь сзади. А! -а, -а! Варда нахмурился. Снежинки застревали в его светлых бровях и не торопились таять, осыпая его словно сахарной пудрой. Да не бойся, ты не упадешь. Варды помялся еще немного, оглянулся на парней, которые пытались завести потрепанной жизнью ржаво-зеленый удел. Сверкнул зелеными глазами, тряхнул копной волнистых волос и буркнул. Ладно. Смородник кинул Варды второй рюкзак с бензиновыми бутылками. И они устроились вдвоем на мотоцикле. Варды сунул руки между спиной Смородника и его рюкзаком. Сначала неуверенно, но потом все-таки крепко вцепился. Главное не думать, что прямо сейчас за твоей спиной сидит Нежак, способный в любой момент обернуться чудовищем, как тот, чьи когти задрали его спину много лет назад. Он ведь тоже был сзади. Смородник завел мотор. Надел на себя шлем, опустил визор и нажал на газ. Упыри на улице у закусочной вскоре скрылись из виду, переместились куда-то дальше, и Мавна с Купавой смогли вернуться в булку, а оттуда вечером Мавна отправилась в общежитие, прихватив с собой кое-что вкусное из пекарни. Но новости с улиц приходили самые страшные. Мавна постоянно сжимала телефон во вспотевшей руке, И волнение все нарастало, нарастало сокрушительной волной. Из общежития как раз выбежал вооруженный чародейский отряд, гремя тяжелыми ботинками и оружием, когда Мавна заглянула в окошко к консьержке. Добрый вечер, можно? Та быстро закрыла окно браузера, но Мавна успела заметить страницу известного сайта с фанфиками. Можно! ответила она с подозрением, глядя на Мавну поверх очков. Мавна открыла дверь и вошла в помещение. Крошечное. Только стол и стул умещались. Она осторожно положила на стол кулек с пирожными на угол, чтобы не задеть ни ноутбук, ни стопку-судоку, ни какие-то распечатанные документы. — Но что пришла, стрекоза? — строго спросила консьержка. Мавна вздохнула. В коморке было довольно уютно. Коричневые стены, горящая настольная лампа. Но так тесно, что оставалось только стоять, прижавшись задом к закрытой двери. «Просто так», — выдавила она, — «принесла пирожное». «У нас с братом своя кофейня. Булка называется. Мы там печем вкусную выпечку. Может, зайдете?» «Булка, говоришь?» За стеклами очков блеснули улыбчивые глаза с морщинками вокруг. «Ты сама как булка, румяная и сдобная. Садись, чаю поставлю». Мавна хотела спросить, где же ей сесть, но тут консьержка ловко толкнула незаметную на первый взгляд дверь в стене и открылся проход в настоящую жилую комнату. Небольшую, конечно, но уже похожую на помещение, в котором можно отдыхать и даже принимать гостей. «Ого!» — восхитилась Мавна. «Ничего себе у вас фокусы!» «Ну так, чародей же!» Консьержка усмехнулась, указала Мавне на кресло и поставила чайник. Тут же из маленького холодильника показались бутерброды с сыром, баночка варенья и лимон. «А вы?» Мавна не знала, как спросить так, чтобы не было обидно, «Вы тоже...» «Зови меня Мариса», — представилась консьержка. «Да, когда-то я училась здесь. Но в отряд так и не поступила. Искорка у меня была слабенькая, никудышная. Не то что у других, бешеная, неукротимая, красивая. Моя едва отлела. Пришлось отдать ее». «Отдать?» — опешила Мавна. «Как такое возможно?» Мариса разлила чай по кружкам и выложила на тарелку принесенные мавные медовые пирожные. От Марисы пахло сладкими карамельными духами, и ее кардиган казался кофейным облачком, мягким-мягким. Хотелось незаметно его потрогать. «Всякая девочка возможна». В каждую кружку чая бултыхнулись по два кубика сахара и по кружку лимона. Бывает, что другим она нужнее. Вот как наш генератор внизу стоит, каждый туда понемногу отдаст, а все квартиры снабжены теплом и светом. Я давно уже свою силу отдала двоюродной сестре, и ей моя искра пошла на пользу. Мавна стиснула кружку чая руками. — Вы здесь живете? У вас нет? Спрашивать о семье показалось бестактным. Вдруг у Марисы есть личное горе — Мавна замолчала на полусловие, смущаясь от своего излишнего любопытства. «Семьи?» — Мариса ковырнула пирожное. «Можно и так сказать. Старшая дочь замужем, а муж и младший сын погибли. Муж тоже был чародеем, а вот детям искры не досталось. Мы уже не жили тут, строили мирную жизнь. Но упыри напали на мужа и сына, когда они вдвоем возвращались с соревнований хоккейной секции. И искра не спасла. Я годок поплакала, а потом обратно попросилась к Лонеске. Не к дочке же идти, зачем мешать их семье. Тут все знакомое, я при делах и стены родные. Иногда вот с внучкой помогаю, но мой дом теперь тут. Вам не хотелось снова выйти замуж? Умавно перехватило дыхание от сочувствия. Наверняка есть хорошие мужчины, даже среди чародеев, вышедших на пенсию. Нет. Мариса качнула головой. Не хотелось. Всему свое время, девочка. Мне ни к чему уже. Не до того. Я лучше спокойно поживу, чем буду переживать за кого-то. Вон, разгадываю сканворды, читаю книжки, даже сама немножко пишу. Она хмыкнула по девчоночьей порозовев. «Я привыкла. Меня все устраивает. Квартиру сдаю, деньги откладываю. Аланеска мне дала это место и зарплату платит». «Но любить кого-то — это не только переживать», — кисло заметила Мавна. Сама она не поверила бы себе, голос у нее звучал неуверенно, ведь она только и делала, что переживала. Это еще и много тепла и радости. Я бы не смогла одна. Я трусливая и люблю обниматься. Все люди разные. Кому-то нужно всегда обниматься, а кому-то привычнее в одиночестве. Не суди меня, — попросила Мариса. Я вовсе не думала вас судить. Мавна примирительно улыбнулась. А Аланеска? Кто это? Так звали нашу ратную матушку, когда мы были с ней детьми. Сенница, моя двоюродная сестра. А! -а, -а. Мавна замолчала с открытым ртом. Почему-то она не задумывалась о том, было ли у Сенницы когда-то человеческое имя. Она казалась каким-то хтоническим существом, без возраста, вечной охранницей общежития, элегантно носящей брючные костюмы и помаду цвета сливового вина. — Я думала, у чародеев совсем нет родных. — Не всегда. Чаще нет родителей, но семьи бывают большими. И не про всех родственников мы знаем. Иногда так случается, что с кем-то мы знакомимся, уже будучи взрослыми. — Жизнь большая, девочка, и сложная. — Эх, эх, — вздохнула Мавна, подперев щеку кулаком, — и пытаясь осмыслить услышанное. Осмыслить и понять, как можно использовать эту информацию. В комнатке квартирки Марисы ей нравилось. Ковер с мишками на стене, диван-кровать, аккуратно застеленный покрывалом, сервант с посудой, маленький столик и холодильник. Все в теплых коричневатых тонах, будто сидишь внутри шоколадной булочки с корицей. Что-то отдаленно напоминающее было у бабушки на даче в соседнем уделе. «Насколько вы близки с сестрой?» — осторожно спросила Мавна, ковыряя ложкой пирожное. «Покровители! Какое же вкусное зимнее меню у них получилось!» Илар был прав, когда несколько недель упрямо ждал поставку ванильной пасты из экватории. Судя по тому, что Сенница выделила Марисе тесную коморку вместо чародейской квартиры, Все-таки особенно теплых отношений между ними не было. Но все равно. Мы узнали о существовании друг друга, когда мне было десять, а ей тринадцать. Когда я ушла, не завершив обучение, она осталась. И когда жизнь свела нас снова, она уже стала радной матушкой. А что случилось с прошлой матушкой, ветреницей, я так и не знаю. Говорят, ее здоровье испортил какой-то чай райхианских колдунов. Многие считают, что ее попросту отравили. Ох! В голове Мавны сразу сложилась картинка. Молодая сенница приносит чашечку чая пожилой чародейке, та отпивает и с хрипами падает на ковер, хватаясь за горло. Охотно можно было поверить в такой исход. Мавна поболтала ложкой в кружке и покосилась на Марису. Вроде бы та заваривала чай из пакетиков, да и ни к чему консьержке травить случайно оказавшуюся в общежитии девчонку. Но вдруг у них это семейное? Я точно знаю, что Ланеска жестока и не останавливается, когда ей что-то нужно. Но еще она расчетлива и больше всего дорожит своей репутацией. «То есть вы не можете просто поговорить с ней по душам?» Мариса отрезала еще лимон, макнула в крошки сахара и облизала. «Милая моя, чтобы говорить по душам, нужно, чтобы у обоих собеседников была та самая душа». «Увы, не всегда так бывает. Но с ней можно говорить на языке выгоды. Это она понимает лучше всего». Мавна опустила голову, разглядывая узоры на скатерти. «Какую выгоду может предложить работница кофейни в обмен на жизнь своего мужчины? Годовой абонемент на кофе. Десять килограммов булочек с корицей». Ощущение собственной беспомощности окутало ядовитым дымом. «Чего нос повесила? Давай поднимай. Он у тебя курносый и веснущатый, такие нельзя вешать». Мариса легонько потрепала мавну по плечу, но та безвольно уткнулась лбом в стол и пробормотала. «Сенница собирается казнить Смородника, а я совсем никак не могу на нее повлиять, только ждать, и меня это тоже убивает». Сквозь свитер она почувствовала, как невесомая старушечья кисть снова легла ей на плечо. «А ты не жди». Чтобы Ланеска отказалась от своего решения, ей нужно предложить что-то более выгодное или убедить, что она не права. «Ты, девчонка, бойкая, не расклеивайся!» Вон как ловко у меня выпрашивала ключи и проникала в тридцать восьмую. Да и до смородника достучалась. А он такой сыч, что из него даже «здравствуйте» клещами не вытянешь. «Скорее пошлет, чем поздоровается». «Подумай. Может, найдется что-то. А если нет, то уезжайте. В другое дело она за ним не сунется. Слишком мелкая рыбешка твой смородник, чтобы сенница так упорно за ним гонялась. Она, как кошка с мышкой, играет, пока он у нее в лапах. А если потеряет из виду, то скажет, будто он никогда ее не интересовал. Он не хочет уезжать» вздохнула Мавна, слишком честный и правильный. Или, как говорят в народе, просто дурачок. Угу. Мавна машинально заплела косичку из бахромы на скатерти, а потом еще одну. Нет, Мариса не понимает. Ей совершенно нечего предложить сеннице, только угрожать перцовым баллончиком и пистолетом. Но за такое матушка пепелит ее на месте, а пепел — Пропылесосит с дорогого ковра и вытряхнет в мусорку. Все образуется, попыталась поддержать ее Мариса. Все можно исправить, кроме смерти. В том-то и дело. Времени уже не осталось. Только если... В голове умавны будто зажгли гирлянду, не такую яркую, как она повесила на окно смородника, а поменьше, но все-таки робкий свет надежды искорками рассыпался по мыслям. Кажется, у нее в холодильнике осталось еще три кусочка медовика. Фары мотоцикла освещали грунтовую дорогу, припорошённую метелью. Снег летел в лицо, разбивался о шлем и стекал растаявшими струйками. Впереди показались развалины сгоревшего дома. В зеркала заднего вида светили фары машины «Варде», на которой ехали парни-блогеры. Смородник прибавил газу. Мотор заревел, их подбросило, когда они вкатились на развалины, когда-то служившие крыльцом. Вокруг люка мерцали чужие охранные огни, развешенные в воздухе, как фонари. Смородник взмахнул одной рукой, разрывая невидимую струну, и огни съежились, втянулись в воздух. Наверняка где-то это сработало как сигнализация от чужаков, но у них по-прежнему будет время, чтобы все успеть. Смородник газанул сильнее. Из-под шин взметнулась волна снега в перемешку с сажей, и мотоцикл, поднявшись на одно колесо, подпрыгнул на пороге, перемахнул через бывшую прихожую и с размаху влетел в черную лужу, подернутую тонким льдом и снежной кашей. Сперва показалось, будто байк застрял. Проход был достаточным, чтобы туда прыгнул человек, но для мотоцикла маловат. Смородник сильнее нажал на газ, заднее колесо пробуксовало, разрывая в клочья землю по краям ямы. Болотная жижа под растрескавшимся льдом колыхнулась серой пеной. Гнилая вонь пробралась сквозь шлем. Он давил и давил на рукоять газа, чертыхался сквозь стиснутые зубы, и вдруг мотоцикл рухнул вниз в ледяную топь. Их закружило вихрем, словно засосало в огромный пылесос. Смородник продолжал газовать, пытаясь не дезориентироваться и запомнить, где верх, а где низ. Холод обрушился на него сквозь одежду, опустошающий, обескураживающий, неожиданный. К такому погружению невозможно привыкнуть. Темнота хлынула в глаза. Все ощущения и чувства перемешались настолько, что он уже не мог понять, держится за него варды сзади или нет. Но Смородник надеялся, что уж Нижак под болотами точно не пропадет. Их грубо выбросило на землю. Мотоцикл ударился колесами так, что из смородника чуть не вышибло дух, но хотя бы они не упали на бок и не свернули шеи. Мотор зарычал непривычно звонко в ядовитом болотном воздухе, будто разламывая его на части, и мотоцикл помчался сквозь серость улицы. Общежитие вечером заметно опустело. Мавна никогда не видела здесь толп, Чародеи умели как-то рассредоточиться, но все равно обычно не возникало ощущения пустоты. Где-то звучали за стенками голоса и ругань, кто-то сражался с автоматом за напитки. Гремела посуда в столовой, во дворе на спортивной площадке лупили мячи и истошно вопили юные диковатые чародейчики, время от времени исторгая из рук вспышки, раскрашивающие зимнюю темноту валой. Но сегодня, так же, как и той ночью, когда Мавна пряталась у калинников в компании банки «Шпрот», в общежитии было тихо. Тишина бывает уютной, когда падает мягкий снег. Выпито вечернее какао, и остается лишь уснуть, завернувшись в одеяло. Но это безмолвие было зловещим. В нем каждый звук мог довести до нервного срыва. В одной руке Мавна сжимала целлофановый пакет с медовыми пирожными, а другой без конца обновляла новостную ленту и сообщения. Илар пытался ее заверить, что они с парнями не вмешиваются, мол, в их районе упырей этих вечером нет. Все беснуются где-то в центре, а там чародеи и местные уличные банды справляются сами. Мавна снова рвалась. «Поехать домой, чтобы проверить Илара?» Но она звонила маме, и та подтвердила, что Илар никуда не уходил. Но если она поедет сейчас, то на автобус могут напасть, и она потеряет возможность поговорить с Сенницей и... Придешь сегодня к бару, крошечка. Отведу тебя к мальчишке, которого ты ищешь. Очередное сообщение от Калиха обожгло ладонь вибрацией. Мавна почувствовала, как ее заливает гнев расходясь волной от груди до кончиков пальцев. «Пошел ты нахер», — ответила она. Коридоры общежития оставались темными, когда она по ним шла, чуть не срываясь на бег, и шаги в кроссовках гулко отдавались от казенных стен. Взгляд постоянно возвращался к экрану телефона, едва ли не единственному источнику света, кроме окон, в которые заползала зимняя серость. Новое сообщение от нее Я все-таки пойду к тому бару. Вдруг они правда приведут меня к моей Ирсе. Черт, черт, черт! Отчаявшаяся девушка готова пойти на поводу у упырей манипуляторов. Есть ли чему удивляться? Может, и сама Мавна тоже пошла бы, если бы у нее не было ворчливого голоса разума в виде смородника. Она нервно усмехнулась. Разум и смородник. Явно слова из разных вселенных. Чтобы не избавлять шаг, Мавна нажала кнопку записи голосового сообщения. «Ния, привет! Не ходи, прошу покровителями. Это провокация. Они заманят тебя, чтобы использовать в своих целях. Ты тоже пропадешь. Подожди немного. Ты видела новости? Везде видео про упырей на улицах». Их даже не успевают удалять. «Чёрт, да это никакие не собаки! Но прошу тебя, просто выключи все и сиди дома. Если что-то выяснится, то в ближайшие дни. Заботься о себе и жди. Только не ходи в тот бар, слышишь меня?» Она запыхалась, пока бежала по коридору и записывала голосовое. Кажется, даже сорвалась на истерический всхлип в конце. «Поверит ли ей Ния или посчитает неврастеничкой?» «Покровители, пусть у нее хватит ума прислушаться!» Мавна не могла контролировать каждый ее шаг. Почти дойдя до кабинета Сенницы, она быстро набрала сообщение в чат, посвященный пропажам детей. «Друзья, если кому-то пишут незнакомцы с просьбой куда-то прийти и обещанием дать информацию о ваших детях, не ведитесь!» Это манипуляция. Вам сделают только хуже. Берегите себя. Какой шанс, что ей поверят? Не дожидаясь ответных комментариев, она выключила уведомление, закрыла страницу и, набрав в грудь воздуха, постучала в дверь. Вдруг Сенница не у себя. Могла же она уйти по своим делам. Глупо думать, что она, как безвольный игровой персонаж, вечно ждет, когда к ней зайдет главная героиня. Мавна отсчитала удары сердца. Один, два, три, четыре. Пакет с пирожными громко шуршал в давящей тишине. Даже со стороны корпуса учеников не доносилось звуков, будто все припали к окнам или к приложениям, отслеживающим пырей. «Интересно, молодняку уже выдали такое?» Да это же подростки. Наверняка нашли, как скачать. От тишины становилось так жутко, что хотелось запеть, закричать, рассказать самой себе смешную историю из прошлого. Судорожно сделать хоть что-то, что наполнит коридор звуками живого человеческого голоса. И голос раздался. Высокомерный, приглушенный расстоянием и дверью, «Войдите!» Мавна влетела в кабинет сенницы, с размаху ступив в мягчайший ковер. Матушка сидела за ноутбуком, в очках, отливающих оттенками павлиньего хвоста. У Мавны мелькнула мысль. А спит она тоже в шелковом костюме и с помадой на губах. «Добрый вечер!» — пропыхтела она, проталкивая слова сквозь пересохшее горло. Подняла руку с пакетом, Кто-то омерзительно зашуршал. Я принесла вам пирожное. Медовое. Там нарисована снежинка через трафарет с сахарной пудрой. Это мы с братом печем в нашей семейной кофейне. Они очень вкусные, с натуральной ванилью. Это вам. Сенница сняла очки и отодвинулась на стуле. В самом деле? Я восхищена. Мавна залилась краской, но решительно прошла дальше шлеп-шлеп прямо по ковру и водрузила пирожное на стол. Да, И это мой предлог, чтобы поговорить. Опять Девочка, если я разрешила тебе пожить здесь, еще не значит, что мы станем подружками, даже за пирожное. Она презрительно поддела темным ногтем край пакета. Мавно, не обращая внимания на яд в голосе, Вот уж точно можно было легко поверить, что она отравила прежнюю матушку. Достала две фарфоровые тарелки из шкафчика со стеклянной дверцей и нажала кнопку на чайнике. «Никакой дружбы», — согласилась Мавна. «Пока вы пытаетесь убить моего мужчину. Только расчет. «Это уже интересно. Но мы с тобой слишком разные, чтобы иметь выгоду друг от друга. Надеюсь, ты это понимаешь». «Я предложила тебе отличную сделку и полагаю, что ты все обдумала». «О, не волнуйтесь! Хотела бы Мавна сама не волноваться». Она встала у столешницы с закипающим чайником и развернулась лицом к сеннице. От золотистого блеска хрусталя и сверкающих вставок на мебели чуть побаливали глаза, особенно после мрака коридоров». Контраст и правда наводил жуть, если о нем задуматься. «Я пришла предложить вам кое-что. Сделку. Ответную». «Пирожное в обмен на жизнь твоего любовника?» — рассмеялась Сенница. «Ты так мало его ценишь?» «Я ценю его больше, чем кто-либо», — дрогнувшим голосом отрезала Мавна. «Но моя сделка не в пирожных. Я просто скажу вам кое-что, а вы подумайте». Ваше дело понять, что вам будет выгоднее. Ближе к делу, девочка, пожалуйста. Мои дети сейчас сражаются на улицах, я должна следить. Вот именно. Мавна налила кипяток по кружкам и насыпала чаю из жестяных банок. От листьев пахло благородным, сладко-молочным ароматом. Вы знаете о пропадающих детях? Тут, в сонных топях. Это длится несколько лет. «Допустим...» Мавна поднесла ей чашку чая и положила кусочек медового пирожного. Себе тоже. И демонстративно отломила кусочек. «Если сенница в прошлом не брезговала травить людей, то нужно говорить с ней на одном языке и показать, что с медовиками все в порядке». «В ваших владениях. Вы с полицией скрываете исчезновение, так же, как скрываете существование упырей» чтобы не было паники в обществе. Но правда дает больше власти, чем ложь. Вы видите, что сейчас происходит на улицах? Даже официальные новостные каналы пишут у себя, хотя раньше всеми силами обходили тему упырей. Эту информацию не успевают блокировать и удалять. А что, если кто-то сможет вернуть пропавших? И если это сделает ваш чародей? Вы простите его? Сенница моргнула, пригубила чай, но пирожное пробовать не стала. «Допустим», — проговорила она, чуть склонив голову, седая волнистая прядь скользнула по плечу. «Но тебе пора перестать верить в сказки». Мавна пропустила колкость мимо ушей. «Сказки! Да пусть она верит в них, будет верить, пока не умрет!» И всего одно короткое слово — рассыпала по ее сердцу блестки надежды. Допустим. Она уже открыла рот, чтобы в красках рассказать, какой милосердной будет выглядеть сенница в глазах всех, кто безуспешно ждет своих пропавших родных. Когда? Если они вернутся. Но тут дверь снова открылась. Ее пнули с такой силой, что она ударила по стене и отскочила обратно, дребезжа. В кабинет ввалился коленник, волоча за собой больную ногу. Мавна прикрыла рот рукой. Волосы, одежда, лицо и руки чародея были темными от крови. «Матушка — Матушка! — прохрипел он. — Нас обманули! Бражник, у него договор с Новым Тысяцким. У тебя под носом провели переворот. Упыри требуют жить в сонных топях на правах обычных жителей». И они устраивают ад на улицах. Сегодня началось, завтра будет только хуже. Они все зальют кровью. Ради огласки, чтобы о них узнали. Их целые стаи, и рать Бражника помогла им вырастить молодняк. Бражник хочет расширить владение. Он под тебя копал, а ты не замечала. Мне жаль. Его больная нога окончательно подвернулась, и он упал на ковер. Мавна бросилась к коленнику, уронив фарфоровую чашку. Чай и осколки усеяли пушистый ворс. Сенница что-то говорила, но Мавна не слышала ее, только хлопала коленника по щекам.